Пилок. Пять лет спустя. Как себя чувствуют мои девочки? спрашивает Олег, обнимая меня со спины, ладонями гладит мой довольно большой для 2 5 т и недель беременности живот. У нас все замечательно, улыбаясь отвечаю я, накрывая своими ладонями пальцы мужа. Еще полчаса назад пиналась, а сейчас при т и х л а спит. Я волнуюсь за тебя, уверена, что выдержишь эти посиделки. Муж нежно целует мою макушку. вдыхая аромат моих волос. Олег, я соскучилась по ним, говорю я, смотря в окно в ожидании друзей. Уверяю тебя, все будет отлично. Может, приляжешь, пока никого нет. Олег стал очень внимательным и трепетным мужем. После рождения сына он сильно изменился, стал настоящим семениным. Каждую свободную минуту своего напряженного рабочего графика он проводил с нами. Сам настоял на продаже квартиры. и стройки собственного дома в живописном окружённом лесом месте. На нашем участке он собственноручно выкопал небольшое озеро, запустил туда утят. Вместе с сыном они каждый день ходят кормить своих питомцев. Саша учится воспринимать природу и её обитателей как нечто ценное, и я этому очень рада. Недавно к нам из леса пришел ежик. Сын нам поил его молоком, а потом вместе с Олегом унес его подальше от дома в лес, потому что у ежика тоже есть мама. И она его ждет. Не хочу. С е л е в е с т о в о й приехали. Замечая, как знакомая машина остановилась у наших в о р о т мы вдвоем держась за руки выходим из дома встретить первых гостей. Привет, моя красавица! Внимает меня Света. Привет, Зим. Как доехали? Спрашивает Олег, пожимая руку мужу нашей подруги. Дорожники пообещали перекопать дорогу на выходных. Новый асфальт собрались укладывать. Никаких дорожных работ пока нет. Только знаки. Дорога свободная, даже удивительно для этого времени года. Да, июль в этом году выдался жарким. Городские жители то и дело выбираются из своих каменных джунглей на дачные участки, пляжи и базы отдыха. Пошлите в дом, приглашаю гостей. Подожди, Настя, останавливает меня подруга. Зим, не забудь тарелки из багажника. Какие тарелки? спрашиваю я. Парочку салатов сделала. Не смотри на меня так, будто я преступление совершила. Знаю, что ты наготовила. Но и я захотела внести свою лепту. Мы же сюда приехали на все выходные. К тому же ты очень любишь мой салат с помидорами и маком. Я не могла тебя не порадовать. Это то т салат-рецепт, которого ты никак мне не даешь? И не дам. Подмигивая мне говорит подруга. Как только Дмитрий занёс с в е т к и на кулинарные изыски на летнюю кухню, а там были не только парочка салатов, а полный набор закусок, мы со Светой принимаемся расставлять их по праздничному столу. Я хочу возмутиться, но подруга сразу меня о с е к а е т Не ворчи. А Коршну будет? Нет, собирался, но его срочно вызвали в Москву. попросили приступить к новой должности, раньше запланировано. А мы это надеялись попрощаться с ним. Разочарованно произносит Света. Сама расстроилась. Но он обещал заехать, когда приедет з а в е щ а м и окончательно. Обещал, что попрощается со всеми. Будем ждать. От нашего разговора нас отвлекает звук л а к с о н а п «По а п о подъехали. Говорю я после того, как взглянула в окно. Пошли встречать. Мы со Светой подходим к к а л и т к е когда Олег уже стоит у машины гостей. в о л о д я аккуратно помогает Юльке в ы п л ы т ь из машины. Юля, в отличие от меня, уже на тридцать седьмой неделе и передвигается как косолапый медвежонок. Осторожно, колобки! Смеется Олег, когда мы пытаемся с Юлей обняться. Юлька, а ты не боишься, что роды начнутся? А чего мне бояться? Улыбаясь отвечает она. А кушер здесь? Подмигивает с в е т л а н е Хирург тоже, пальчиком указывает на Олега, и полицейский с мигалкой обнимает мужа. Мужчина после приветствия скрывается в мангалной ь зоне, а мы потихоньку идем по тропинке в сторону дома. Как чувствуешь себя? спрашиваю подругу. Нормально, только ноги отекают немного. Пошли беседку сядем, меняя маршрут и идем вдоль розовых кустов, рассаженных по всей длине тропинки с обеих сторон. Беседка скрыта тенечки кустов сирени. Это мое самое любимое место. Куда сын ы д е с п р а ш и в а е т Юля, присаживаясь на уютные садовые качели. с а ш е н ь к а гостит у б а б у ш к с дедушкой. На следующей неделе заберем. Три недели прошло и я безумно соскучилась. Как поживает самый востребованный семейный психолог? Потрунивая надо мной спрашивает Юлька. Она как всегда с в о е м р е п е р т у а р е и так всегда была на позитиве, а после замужества вообще вечная хохотушка. Хорошо поживаю. Мы со Светой присаживаемся с обеих сторон от подруги. Спасибо Витали Петровичу. Помог открыть частную практику, п р е к о м е н д о в а л меня как специалиста не простым людям. А сколько стоят у тебя консультации? Не скажу, дорого. Но это от того, что я работаю только с тремя семьями и свободно для них 24 часа сутки. Могут позвонить любую секунду, и я консультирую, иногда просто выслушиваю. Не устал от постоянного нытья малолетних жён олигарх? спрашивает Света. Слава богу, у меня такая только одна. В основном я работаю с подростками. Период полового созревания, первая любовь, первое хочу, первое нельзя. Как Олегу на новой должности? Это вы мне скажите. Вы же теперь под его началом работаете. Он, конечно, не Коршинов, но тоже большой молодец. Не стал рушить прежний стиль работы коллектива. Все оставил так, как было при Виталии Петровиче. А многие боялись, что Олег, почувствовав власть, начнет ею пиваться. Но прошло уже три месяца и все как прежде. Вот за это я Мартынова очень уважаю. Неважно на какой он должности, везде он остается человеком. Восхищается Юля. Он достойный главврач, соглашается Светлана. Его повышению я была очень рада. Он его заслужил. А ты не жалеешь, что уволилась? Конечно нет, отвечает за меня Юля. Здесь и никто не угрожает, заложники не берет, да и платит хорошо. Посмотри, какой дом они построили. Втроем раскачиваясь на качелях смотрим на наш новый с Олегом дом. Красивый двухэтажный собняк. плюс 20 соток земли, на которых расположен небольшой огородик, сад с фруктовыми деревьями, озеро, баня и зона отдыха с беседкой. А Крымов приедет? Тихо спрашивает Светлана, будто затрагивает запрещенную тему. Обещал. Коротко отвечаю я. А Сольга давно общались? Смотрит Юля на меня. Где она теперь? В Москве. Позавчера общались по видеосвязи. Нашла себе мужика или до сих пор живет только с дочерью? Спрашивают Юля, не скрывая своего негатива. Мы об этом не разговариваем, честно отвечаю я. Я боюсь подобные вопросы задавать Ольге. Она и так два года не могла прийти в себя. Но, судя по взгляду, она одна. Дочь замуж вышла, а она осталась неузел, получается. Возмущается Юля. Говорил а я тогда ей, что не стоит на поводу у девчонки идти. Она же просто манипулировала матерью, добилась своей цели, развела ее с Глебом, а теперь вышла замуж, а мать осталась одна. Красается просто доченька. Мы не знаем, что тогда произошло между Олей и Глебом. Они молчат. Думаю, не только в и т а л и не дело было. Я стою с к а ч е р е й и поправляю просторный сарафан на груди. Пойдемте за стол садиться, перекусим, а потом отправим мужчин шашлыки жарить, а сами потом еще посплетничаем. А как без этого? Извините за опоздание. Глеб ходит на веранду, как только мы уселись за стол, держит в руках букет алых роз. Анастасия Николаевна, это вам. Спасибо, Глеб. п р и н и м а т цветы, которые отдаю мужу. И давай без сочества. Олег ставит цветы в вазу. Хорошо, соглашается он. Всем добрый день. Привет, привет, Крымов. Конечно же Юли промолчать не смогла. Ты как всегда опаздываешь. С тебя тост. Тост? теряется молодой парень. Я как-то не готовился. А ты импровизируй. Помогает Светлана. Мы если что дополним. Хорошо. Глеб берет в руки стопку водки. Олег и Настя. Спасибо вам за приглашение. Мы так давно не собирались вот так нашей компанией. Жизнь бежит и все мимо нас. Некогда б ы в а е т даже пересечься с коллегами за обедом, он о к и д ы в а т взглядом комнату. У вас очень красивый и уютный дом. Наконец вы его достроили. Сын растет, скоро появится дочка. Пусть в этом доме всегда живет любовь. Как красиво сказал. Шмыгая носом, тихо говорит Юля, утирая слезы. И еще, добавляет Глеб. Спасибо, Олег, за доверие. Честно, не ожидал, что меня назначат на должность заведующего хирургии. Ты заслужил эту должность. Муж стаёт с своего стула, подходит к другу и обнимает его по д о б щ и е о в а и и «В Свою очередь от нашей семьи и всех присутствующих поздравляем тебя, Глеб, с рождением сына. И снова аплодисменты. Светлана вручает Крыму о в конверт с деньгами, на которые н о в в и с п е ч н н ы е родители купят необходимые ребенку вещи. Спасибо, ребят, приятно, черт возьми, как хорошо, что есть такие друзья. Выпьем, предлагает Владимир. И извините, друзья, но я компот, говорит Глеб, ставя на стол рюмку водки и наливая свой стакан вишневый компот. Жена с малышом дома, я вырвался только на пару часов. За друзей, кричит Юля. За нас. А про меня не забыли? Мы застываем с бокалами в руках, развернувшись к входной двери. Оля, только и смог произнести Крымов, пока мы стояли, разинув рты.